Глава первая. 172 часа с начала эксперимента. В помещении эксперимента стоял жуткий смрад, но оставшиеся в живых участники этого не замечали. Под потолком в спальне преступников мигала последняя люминесцентная лампа, из динамиков звучала колимба. Рома лежал на матрасе, облизывая сухим языком потрескавшиеся губы. На его лице не было ни тени страха, ни отчаяния. Он понимал, что конец близок и был готов к освобождению. В руке крепко сжимал четки. Рядом лежал Андрей. Его рука безвольно свисала на пол. Он давно уже ничего не говорил и, кажется, не шевелился. — Ты, батя, передай, — тихо сказал Рома. Что я на него зла не держу. А матери, матери, что это не я у тети Тани Сережки украл тогда. Может, хоть тебе поверит, а сам? Сам в Москву выезжай, в газету пойдешь, женишься, может. Будешь потом спиногрызом байки про веселого дядьку травить. Пацана ромкой только не называя примета плохая. «Обещаешь?» Андрей не ответил. Рома с трудом перевернулся на бок, вложил в руку брата свои четки и крепко сжал его кулак. «Ну все, братишка, ты пообещал». Рома отпустил руку Андрея, и четки из его ладони выскользнули на пол. Рома закрыл глаза. Лицо его озарила теплая улыбка. Неровное дыхание затихало. В глубине коридора промелькнула тень. Голая Татьяна вошла в тусклую гостиную, опираясь о стену. Ноги ее дрожали, сальные волосы прилипли к груди. Она хватала воздух губами и с трудом добралась до кухни. Татьяна открыла кран, оперлась раковину трясущимися руками. Она подставила открытый рот под несуществующую струю воды и стала жадно пить, закрыв глаза от удовольствия и полностью отдавшись фальшивому наслаждению. Татьяна вытерла рот рукой и побрела дальше. Она по-детски смеялась и что-то шептала.